Глава третья. После смерти деда в доме на Рогожской улице все постепенно изменилось. Мало осталось ямщиков. Уже не было слышно вечером их песен, и конюшни опустили. Стояли покрытые пылью огромные дармезы. Унылые пусты были дворы ямщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме. Отец мой был озабочен. Много приходило людей в дом.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 По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях, и была не нужна. Значит, отец сказал, «Я разорен, потому что дело кончилось». Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чижов, друзья моего деда. Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки. А потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу в особняк фабриканта Сбука. Кажется...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 Я довольно часто ездил под Москву, в Петровский парк, на дачу к тетке Алексеевой. Это была толстая женщина с красным лицом и темными глазами. Дача была нарядная, выкрашенная желтой краской. Загородка тоже. Дача была в резных финтифлюшках. Перед террасой была куртина цветов, а посередке железный крашеный журавль. Подняв нос кверху, пускал фонтан. И какие-то на столбах два ярких, ярких серебряных шара, в которых отражался сад. Дорожки, покрытые желтым песком с бордюром. Все это было похоже на бисквитный пирог. Хорошо было на даче у тетки, нарядно. Но мне почему-то не нравилось. Когда надо было сворачивать с Петровского шоссе в аллею парка, то шоссе казалось далекой синей далью.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 Я бы ушел туда и стал бы один жить в избушке этой. Туда бы взял с собой собаку-дружка, жил бы с ним. Там маленькая кошка, дремучий лес. Я поймал бы оленя, его бы доил, еще коровку дикую. Только вот одно, наверное, набодается. Я бы ей отпилил рога, жили бы вместе. У отца есть удочка, я взял бы ее с собой».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 Ведь это ерунда, куда ни пойдешь. Загородка, дорожки желтые, э? чушь, а мне бы в дремучий лес, в избушку. Вот что хотелось мне. Возвращаясь от тетки, я говорил отцу Как бы мне хотелось уйти в дремучий лес. Только ружьё у меня, конечно, не настоящее. Горохом стреляет. Ну, ерунда, купи мне, пожалуйста, настоящее ружье. Я буду охотничать.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 Только пороху не дам тебе. Еще рано. Смотри-ка, ствол-то. Дамаской. Целый день я ходил по двору с ружьем. На дворе растет бузина у забора. Забор старый, в щелях. А по ту сторону живет приятель, мальчик-левушка. Я ему показывал ружье, он ничего не понял. У него тачка, он возит песок. Большое тяжелое колесо. Словом, ерунда. Нет. Ружье... Это совсем другое. Я уже видел, как я застрелил, бегая с дружком и уток, и гусей, и павлины, и волка. Эх, как бы уехать в дремучий лес? А здесь этот пыльный двор, погреба, желтый конюшник, купола церкви. Ну, что делать? Я сплю с ружьем и двадцать раз в день его чищу.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 «Со мной Игнашка, Сенька и Сережка, замечательные люди, сразу приятели, пошли на охоту. Отец мне показал, как заряжается ружье, очень много пороху клал. Я вешал какую-то газету, делал круг и стрелял, и дробь попадала в круг. То есть это не жизнь, а рай, берег, речки, трава, кусты, ольхи». То она очень маленькая, мелкая, То переходит в широкие бочаги, Темные, невероятные глубины. На поверхности плещется рыба. Дальше и дальше идем мы с приятелями. «Смотри, — говорит Игнашка, — Вон, видишь, за кустами утки плавают. Это дикие. Тихонько крадемся мы в кустах. Болото! И близко я подошел к уткам, прицелился и выстрелил в тех, которые ближе. Взвились с криком утки целая стая, а утка, в которую я стрелял, лежала на поверхности и била крыльями. Живо разделся игнашкой, бросился в воду, саженьками поплыл к утке. Дружок лаял на берегу.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 Какие рыбы! Вот их надо поймать. Но очень глубоко. Сбоку был огромный сосновый лес, в который мы пришли. Это мыс Доброй Надежды. Мох зеленый. Игнашка и Серега собрали хворост и развели костер. Мокрые мы грелись около костра. Утка лежала около. Что скажет отец? А за заворотом реки через сосны синела даль. И там большой был плес реки. Нет, это не мыс доброй надежды, а он там, где синяя даль. Поэтому я пойду непременно туда. Там есть избушка, там буду жить. Но что Москва? Что дом наш Рогожский с колоннами, что он стоит перед этими бочагами воды, перед этими цветами, лиловыми султанами, которые стоят у альхи? И эти ольхи зеленые отражаются в воде, как в зеркале. И там синее небо, а наверху вдали синеют далекие леса. Надо возвращаться домой. Отец сказал мне, ступай на охоту». А мать чуть не плакала, говоря, — Разве можно это? Он еще мальчик. — Это я-то. Я утку застрелил? Да я сейчас эту реку переплыву, когда хотите. Чего она боится? Говорит, зайдет в чищуру, да я вылезу. Я охотник, я утку застрелил. Я шел домой гордо, а через плечо я нес перевешенную утку. Когда пришел домой, было торжество. Отец сказал «Молодец!» и поцеловал меня. А мать сказала да ведет этот вздор до того, что он заблудится и пропадет». «Ты разве не видишь?» — говорила мать отцу. «Что он ищет мыс доброй надежды?» — сказала она. «Где этот мыс?» «Ты разве не видишь, что Костя всегда будет искать этот мыс? Это же нельзя. Он не понимает жизнь как есть. Он все хочет идти туда, туда». Разве это можно? Смотри, он ничему не учится. Каждый день я ходил с приятелями на охоту. Главным-то образом, все, чтобы подальше, увидеть новые места, все новые и новые. И вот как-то раз далеко мы ушли к большого леса. Товарищи мои взяли с собой плетеную корзинку, залезли в реку, подставляя ее к прибрежным кустам в воде. Хлопали ногой, как бы выгоняя рыбу из кустов, поднимали корзинку, и туда попадались маленькие ребежки. Но раз всплеснулась большая рыба, и в корзинке лежали два темных больших налима. Это было удивление. Мы взяли котелок, который был для чая, сделали костер и сварили налимов. Была уха. Вот как жить-то надо! Айгнашка говорит мне: Посмотри-ка, вон, видишь.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 Снаружи все посиняло. Были сумерки. Лес, стоящий около, был огромный. Тишина. И вдруг сделалось страшно. Как-то одиноко, серотливо. В избушке темно, и круглый месяц вышел сбоку над леском. Думаю, моя мать уехала в Москву, не будет беспокоиться. Чуть свет — уйдем отсюда.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 Это лесовик. Ничего. Мы ему покажем. А что-то жутко. Лес темнеет. Стволы сосена светились таинственно луной. Печка погасла. Выйти за хворостом. Боимся. двери заперли. Ручку двери завязали поясами от рубашек к костылю, чтобы нельзя было дверь отворить. В случае лесовик придет. Бабы и еще есть. Это такая гадость. Мы примолкли и смотрим в маленькое окошко. И вдруг мы видим какие-то огромные лошади с белой грудью, огромными головами идут и резко остановились и смотрят. Эти огромные чудовища с рогами, как ветви деревьев, были освещены луной. Они были так громадны, что мы все замерли в страхе и молчали. Они ровно ходили на тоненьких ногах, затых опущен был к низу. Их восемь. Это лоси, сказал шепотом Игнашка. Мы, не отрываясь, смотрели на них. И в голову не пришло, чтоб стрельнуть в этих чудовищных зверей. Глаза у них были большие, и один лось близко подошел к окну. Белая грудь его светилась, как снег под луной. Вдруг они сразу бросились и пропали. Мы слышали треск их ног, как будто бы разгрызали орехи. Вот